Глава 12. Самая известная больница в мире. В отделении неотложной хирургической гастроэнтерологии Данила встретил однокурсника Вадика Вязломова, ныне, разумеется, уже не Вадика, а Вадима Евгеньевича. Жена постоянно спрашивала: "Ну почему именно склив? Неужели больше негде работать? Разве нет в Москве больниц поспокойнее?" Я пытался объяснить, у меня ничего не получилось. Трудно объяснить не врачу, почему ты работаешь то ли в онкологическом учреждении. В конце концов я плюнул на все объяснения и ответил: "Потому что это самая известная больница в России. Только склив знают во всём мире". Этот Данилов мог по старой памяти называть Вадиком солидного, представительного мужчину в белом халате.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 Впрочем, тихо и спокойно. Понятие весьма относительное, а в склифе и подавно. Взорвётся где-то бомба, упадёт с моста автобус, даст утечку резервуар с ядовитым газом, столкнётся поезд, да или произойдёт ещё какая-то чрезвычайная ситуация. И нет уже никакого спокойствия в склифе. Начинается аврал. Сработало. Сработало. А что, реально? Сам проверял. Где за границей не скажи, что в институте имени Скольфосовского работаешь, все говорят: "О, знаем, знаем". Нас же в новостях то и дело показывают. Во Франции, знаю, в Германии, в Чехии. А в Анталии вообще был прикол. Менеджер из отеля лежал у нас. Не здесь, правда, а во второй травме. О, как Годы работы в Склифе превратили Вадика в местного патриота. А самый главный показатель, знаешь, какой? Бомбилы в Склифе дорогу никогда не спрашивают. Знают, где находимся. А попроси их первую клиническую отвезти или в кардиоцентр, или, скажем, в Вишенку, институт хирургии имени А.В. Вишневского, примечание автора. Так 90% сразу спросят: "Дорогу покажешь, брат?" Ты уже успел проникнуться. Честно говоря, нет, признался Данилов. Может из-за того, что пока работает не там, где хотел бы, а может и потому, что склиф очень большой. Подстанция или поликлиника другое дело, они такие камерные, к ним быстро привыкаешь, а склиф Склиф это масштаб, развёл руками Вадик. За это я его и люблю. Выхожу из оперблока весь выжатый как лимон. Иду по коридору, ногами шаркаю, а в душе радость. От того, что настоящее дело делаю. Смерть от человека в пинками отгоняю, а не фуронку лазеёнкой мажу в поликлинике. А причём тут фуронкула? Данилов не понял связи. Да был у нас один кадр. Вадик скривился и презрительно махнул рукой, давая понять, что кадра, о котором идёт речь, его уважением не пользуется.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 Насколько Данилов помню, Вадик был москвичом боговейского поколения, ничем не связанным с Смоленском. Или жена твоя оттуда? Жена у меня из Коломны, оттого и рост у неё 1,82. Настоящая коломенская верста. А в Смоленске есть скоропомощная больница на 800 коек. Ни какая-нибудь захолустная богодельня, а нормальный стационар, который во многом можно сравнить со Склифом.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 Опа, начало столько визгу было и воплей. Как так можно ставить руководить склифом человека, всю жизнь проработавшего плановой хирургии? Он же ничего в экстренной медицине не смыслит. Я так считаю, у кого есть голова на плечах, тот во всём хорошо смыслит. А если вместо головы качанка пустая, ну то сам понимаешь. Данилов вспомнил Гучкова, главного врача Московской станции скорой и неотложной помощи. Тот не дня в жизни не работал в скорой. Что скорая помощная Дима Гोगги и критикана неукоснительно ставили ему в вину. Однако, как считал Данилов, и не только он один, при Гучкове московская скорая помощь заметно изменила в лучшую сторону. Данилов, как природный анархист, не испытывал никакого пиетета к начальству как таковому, но всегда старался смотреть на вещи объективно.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 и не скатываться в абстрактный идеализм. Абстрактный идеализм ну, это когда видишь действительность в оттенках розового цвета, пояснил Безломов. Сам понимаешь, что ночью всё не так, как днём. Днём народу вокруг море, начасто на местах, поэтому порядка больше. А ночью всё не так. Да что тебе объяснять, сам понимаешь. Поэтому, когда начасто видит ночную жизнь своими глазами, оно задаёт утром меньше вопросов.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 Доброе утро всем. Ну как, уже научился бегать на кросталях? Спросил Данилов, заходя в поход. Доброе утро, ответил сосед-профессор, на секунду отрываясь от газеты. Привет, улыбнулся Полянский. Со вчерашнего дня никаких изменений, спал как суслик. Ты здесь набрал килограммов восемь, оценил Данилов на козьонных харчах. На козьонных ничего не наберёшь, наоборот, потеряешь.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 Мне посчастливилось попробовать разные варианты: куриные, рыбные и с телятиной. И могу вас заверить, что это настоящий кулинарный шедевр. А какие у неё пирожки? Какая она только успевает, работая ежедневно, просиживая по несколько часов около тебя, ещё и пирожки печь, удивился Данило. Любой толкает ещё и не на такие жертвы, назидательно заметил Полянский. Любовь это хорошо. Данилов присел на кровать к Полянскому и предложил: "Нет желания прогуляться? До лифта и обратно". Полянский всё понял и ответил, что желание есть. Выйдя за пределы отделения, Данилов остановился, подождал, пока Полянский для опущенной устойчивости привалится к стене и сказал: "Тот такое дело, Игорь, очень деликатное. С Ольгой Николаевной у меня чуть было не завязался роман". Мне трудно было догадаться, улыбнулся Полянский. Почему? опешил Данилов. Ну хотя бы по тому, как Ласкова на на тебя смотрит. Ну ты глазастый. Скажем так, не слепой, скромно поправил Полянский. Ну гон. Так вот, мне бы, честно говоря, не хотелось бы ходить у неё в должниках, понимаешь меня? Понимая его признательность, чревато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 Хорошая сегодня погода, ответил Данилов, переводя взгляд на потолок. Солнце светит в синем небе, птички поют, луга колышатся. Чувствуешь какой свежий воздух? Чувствую, ответил Полянский. Дышу полной грудью. И не надо лезть бутылкой, я просто задал вопрос. Давай вернёмся в палату и полюбуемся видом из окна, предложил Данилов. Двери одного из лифтов раскрылись, выпуская Катю. В правой руке она держала пакет с провизией. О, какая встреча, обрадовался она, звучно чмокая Полянского в небритую щеки. Данилову досталась дежурная улыбка. И то хлеб. Что вы тут стоите? Ты не устал? Ой, у тебя весь лоб мокрый, ты вспотел. Катя с ходу начала проявлять заботу. А почему ты не в палате? Нам пришлось уйти, ответил Заполянского Данилов. Почему? Профессор пригласил к себе девушку и попросил нас погулять полчаса, продолжил Данилов, незаметно для Кати подмигивая Полянскому. Как это погулять? Он что, с ума сошёл? возмутилась Катя. А осталось всего 5 минут, посмотрев на часы, сказал Данилов. Давайте уж подождём, не будем портить человеку удовольствие. Хорошо.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 Катя не медленно вознаградила Полянского серией поцелуев. Он не станет приглашать девочек по вызову. Я прав, Гоша. Не стану, эхом откликнулся Полянский, перекидывая костыль из правой руки в левую, чтобы можно было обнять Катю. Осторожней, Гоша, снова заволновался. На неё пади. Пожалуй, нам можно вернуться в палату, сказал Данилов, ещё раз для продоподобия бросив взгляд на часы. Время истекло.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 Со старого развратника станица ещё втянет гошеньку в какую-нибудь оргю. Ради этого Данилов импровизировал свой розыгрыш. Если Катя не будет поддерживать Игоря в его заблуждениях, вся мнительность быстро исчезнет. На прощание Данилов незаметно для Кати погрозил Полянскому кулаком. Смотри, не выдавай, не вздумай признаться Кате, что её разыграли. Полянский движением век показал, что всё понял.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 Это хорошая идея. А добрый, Елена. Так ему и скажу. Ушла за росгами. Пусть помучается. Глядишь и раскается, поддержал Данилов. Где тебя ждать? Давай у Макдоналдса на Сухаревской. Тогда лучше на Чистых продах у памятника. Пока ты приедешь, я неспешно прогуляюсь. Хорошо, на Чистых продах, так на Чистых продах. Мимо Данилова вои сиренами пронеслись одна за другой четыре машины скорой помощи. Потому что соседнее с водительским местом во всех машинах пустовало, Данилов сделал вывод, что скорые ехали не на вызов, а с вызовом, везли пациентов с Криф. Причём пациентов тяжёлых, требующих внимания в пути. Иначе какой смысл всей бригаде ехать в салоне? В Скрив повезли, сказал один из прохожих. Самая известная больница в мире, вспомнил Данилов слова бездломово.